Глава 13 Кристина. День в универе проходит относительно спокойно. Я не вижу Соболева, а это уже половина успеха. Мы с Дашкой получаем заочный автомат по праву за хорошо написанные тесты, а в столовой подают мой любимый салат с кукурузой. Разве не идеально? Зато вечером начинается суматоха. Ленка бегает, как ужаленная по квартире, прихорашивается, Меня пытается одеть, накрасить, короче, слепить худобедно мечтательную дурочку. Она выбирает мне кожаные шорты, плотные чёрные колготки и нежно-мятного цвета кофточку с V-образным вырезом. Волосы я не распускаю, наоборот, для образа скромняшки заплетаю в косы. Сама же Ленка надевает платье, которое подчёркивает её стройную фигуру и слегка накручивает крашеные пепельно-золотистые пряди. «Какие вы милашки!» говорит мама, подмигнув нам. Отец же хмурится. Он, как настоящий глава семейства, очень скептично относится к появлению у дочерей парней. Поэтому предпочитает, чтобы мы, по возможности, больше времени проводили дома. Но ну и не ограничивает, конечно. Я не помню, чтобы папа хоть раз запрещал кому-то из нас идти на свидание. Это не в его стиле. «Па, не переживай!» Кричу я ему из коридора, натягивая ботильоны. «Мое сердце — камень!» И ни один парень в него влезть до 25 точно не сможет. «Спасибо», — бурчит он. «Утешила. За Ленкой следи». «Ой, па!» — отмахивается сестра, подкрашивая губы. «Кто еще за кем следить будет?» «Но Крис права, не переживай. Мы скоро вернемся. Все, любим, целуем, и мы пошли». Ленка хватает меня под руку и выталкивает в подъезд. На улице сыплет неприятная морось Погодка под стать ноябрю. Я скрещиваю руки на груди, высматривая фары приближающегося такси. Сестра же с кем-то активно переписывается. «Ты только, пожалуйста, не дошни ладно? Там такие мальчики хорошие», — заявляет она, — «стоит нам только сесть в такси». «Разве групповое свидание не означает свидание вслепую?» «Интересуюсь я». «Мне-то без разницы, какие там ребята. Главное — отсидеть обещанные два часа». Так Ленка попросила. «Затем вернуться домой» и окунуться в свои дела. Учёба, рукопись и снова учёба. Красный диплом никто не отменял. «Мы знаем Лёшу, а его друзей нет. Но Лёшка классный. Сестра мечтательно закатывает глаза. У неё все классные, кто выше 180 ростом и спортивного телосложения. Может, мне просто молчать?» Язвлю я, поглядывая в окно. «Тоже вариант. Главное, не душни!» — кивает сама себе Ленка. К Дискобару подъезжаем минут через 30 У входа нас уже ждёт Арина Польская, подружка Лены. Она высокая блондинка, прямо модель и худая-прихудая. Моя Ленка с формами на фоне неё кажется ещё красивее. Я же рядом с ними, как какое-то рыжее пятно. Мелкая, с косами и, со слов сестры, шибутная Хотя я же туда иду не парня охмурять, так что разницы нет. «Мальчики уже ждут», — смущённо сообщает Арина. «Давайте скорее». «Ой, вообще-то нам по статусу положено опаздывать», заявляет Лена, которая никогда и никуда вовремя не приходит. Ивлева толкает её в бок локтем Арина. «Ты-то не перегибай. Не хотелось бы раньше времени спугнуть парней». «Ты, я смотрю, прямо горишь». «Ну, знаешь ли», — дуется польская. «Мне как-то Новый год хочется рядом с Милым встречать, а не с родичами Оливье уминать под песни Киркорова». «А неплохой вариант», — Влезаю я. Особенно если Оливье с вареной курицей. «Хватит!» — бурчит Ленка. «Мы сюда не еду обсуждать пришли. Все будет. Доверьтесь мне, девочки». И сестра заводит нас в дискобар. Очень красивый. Действительно в ретро-стиле. Тут и газеты на стенах с лозунгами компартий, и старинные книги на полках. И даже телек древний. Но самое главное — музыка. Хиты восьмидесятых прямо тянут потанцевать. Столики тоже под стиль. Небольшие, накрытые красными скатертями, в центре стоят цветочки с подсветкой. Очень уютно и мило. А ещё тут народу столько, что я в шоке. И молодые, и кому за 30, и совсем возрастные, кому за 60. Ленка ведёт нас к угловому столику, где сидят парни. Один сразу подрывается, бежит к нам, выдавая белозубую улыбку. Он как раз высокий, спортивный и довольно симпатичный. «Приветик!» — улыбается ему Лена, а в ответ парень чмокает её в щёку. «Идём!» — командует он. Нас усаживают за столик. Ленка в центре, мы с Ариной по бокам. Тесновато, но жить можно. На столе уже стоит лимонад, видимо, парни постарались, и фруктовая нарезка — бананы, киви, виноград. «Давайте знакомиться!» Я Лёха. Встретивший нас парень начинает громко представлять своих друзей. Напротив меня сидит Егор. У него короткий ёжик, пухлые губы и большие глаза. Невысокий, наверное, чуть выше меня. Обычного телосложения. Арини везёт меньше. Напротив неё оказывается Максим. Худощавый парень в очках. И, судя по тому, как он нервно теребит салфетку, ещё и скромный. Может, нам с ней местами поменяться? Она же сюда любовь пришла искать, в отличие от меня. «Рады, рады!» — кивает польская, поглядывая на Егора. «Как доехали!» «И как вам место? Лимонад будете?» Лёша закидывает нас вопросами, и я любезно прошу налить мне лимонад. Надо же чем-то заниматься. «А вы тоже студенты?» — спрашивает Арина. «Да, но в разных универах учимся. Вот Макс у нас с физмата», — рассказывает Егор, пока я разглядываю зал. «Столиков свободных нет, настолько всё забито». Мой взгляд совершенно случайно выхватывает знакомое лицо — «Даже в приглушённом свете невозможно не заметить эту девушку». «Ева. Та самая. С мероприятия, где я сыграла подружку Соболева». «Блин. Блин. И почему из всех мест она пришла именно сюда?» «Ох, а если она меня узнает? Что тогда? Как выкручиваться?» «Крис?» — голос сестры вытаскивает из панических размышлений. «Ты пирожное будешь?» «Нет. Бурчу я». Затем наклоняясь к ней и шепчу прямо в ухо, чтобы никто не услышал. «А мне нельзя уйти?» «Спятила?» Одними губами отвечает Ленка. «А если очень надо?» «Нет!» — категорично говорит она. «Я отойду!» — кидает Егор то ли нам, то ли самому себе и выходит из-за стола. «Отлично! Может, и мне попробовать такой ход? Скажу, что отойду, допустим, в туалет, а сама сбегу. Неплохая идея!» «Так, где моя курточка?» Оглядываюсь, нахожу куртку и почти успеваю натянуть её на плечи, как возвращается Егор. «Не один!» «Да вы серьёзно?» У «Меня аж сердце сжимается и в пятки ухает». «Ребят, вы не против?» Спрашивает Егор, а я лишь ладонью лицо прикрываю, постукивая от волнения зубами. «Блин, просто какая-то неприятность на неприятности. Вы...» Ленка вытягивает шею, чтобы рассмотреть получше девушку возле нашего столика. «Меня Ева зовут». Голосок-то какой, ангельский, тоненький, как у соловья. Под стать её внешнему виду. «Я подруга Егора. Вы простите, что прерываю ваше свидание, но моей подруге пришлось уйти, а я...» Она почему-то замолкает. И мне кажется, на меня смотрит. Тыльная сторона ладони так горит, словно её к огню поднесли. «Садись». Егор расталкивает парней и усаживает рядом Еву. Она пользуется моментом и как следует меня разглядывает. Глаз ни на секунду не отводит. «Узнала». но ну, точно узнала». «Всё, мне хана. Прощайте мои славные дни в универе. Руслан меня убьёт или превратит мою жизнь в ад». Ребята успевают о чём-то договориться, пока я мысленно сокрушаюсь о себе и своей глупости. «Да, по условиям, мы с Соболевым не должны притворяться парочкой везде. Только перед его роднёй. Но это Ева, она же из его общества, наверняка донесёт про меня. И как это будет выглядеть?» Попахивает провальным авантюрным планом. «Давай!» Ленка хлопает ладонями прямо у меня перед носом, и я выхожу из оцепенения. Не могу нормально соображать под прицелом взгляда этой Евы. Ощущение, что никого вокруг нет — «Только мы с ней. И в войне переглядываний я этой королеве красоты точно проигрываю». «Лен, снова толкаю сестру. А что давать-то?» «Ева предложила сыграть в правду или действие». «Чего?» — опешив, шепчу я. «Крис, ты где вообще?» Ответить не успеваю, потому что начинается игра. Скромный Максим загадывает желание Арине и, к нашему удивлению, просит ее показать свою самую откровенную фотку. Польская в шоке хлопает глазами, но тут Ева поддерживает Максима, и Арине ничего не остаётся, кроме как сдаться. «У меня другой нет», — смущённо отзывается Арина, показывая фотографию в купальнике. «Красивая», — робеет Максим. Следующее желание загадывает Ленка Лёша. Она просит его станцевать с какой-нибудь бабушкой. Выходит забавно, а та бабуля потом даже возвращается к нам и дарит Лёшке коробку конфет. Его друзья свистят, смеются, всем весело, кроме меня. Не покидает странное предчувствие чего-то плохого. Тем более, это Ева не выпускает из рук телефон, постоянно к кому-то пишет, то и дело хмурит брови. И когда черед загадывать желание переходит к Егору, она резко перебивает его с таким довольным видом, словно победила в какой-то битве. «Кристина!» — тянет она наигранно медленно, улыбнувшись хищно. Куда, интересно, делся ангел в её лице? Правда или действие? Действие. уверенно правда может показаться неудобной. Перевыбирать будет нельзя. Предупреждающе смотрит она. Говори уже. Раздражаюсь я, нервно теребя под столом края шортиков. Поцелуй Егора. Помедлив, она добавляет. В губы. Смачно. С языком. Что? В шоке ахаю я. Она серьёзно? Просит, несмотря на то, что я как бы с Русланом встречаюсь? Или, постойте, может, это провокация? Чёрт, вот это я влипла. Вперёд, кивает Ева, намекая, что ждать не готова.